Эпилог. «Ты изменилась, пока была в коме», — сказала мама за ужином. К вечеру похолодало, и маленькое семейство вышло на веранду, укутавшись в пледы. Папа колдовал над мангалом, в котором подремянивали сосиски. На пруду робко готовились к ночному концерту лягушки. Таня поглядывала на луну уже без прежней надежды. Она устала ждать чуда. В этом мире магия не работает. И точка. «Человек начинает стареть сразу после рождения», — флегматично отозвалась Татьяна. «А когда болеет, стареет в два раза быстрее». «Тьфу на тебя!» — Екатерина Валерьевна возмущённо махнула рукой. «Кто тут о старости-то говорит?» «Мама, я проспала несколько месяцев. Конечно же, я изменилась. Научилась ценить каждый миг жизни. Правда. Вот сижу и ценю. Всё так замечательно. Дача это пруд, луга, лес, лягушки...» но ты всё равно грустишь. И не об этом я вовсе, не о лягушках. Ты как-то внешне поменялась, лицо, но к лучшему. Наверное, какие-то упражнения делала, когда очнулась, да? Мне тётя Люся показывала. Берёшь вот так страшненько улыбаешься, маму с удовольствием показала как. А в это время подбородок подтягивается и никаких морщин. Таня фыркнула. Тётя Люся, мамина сестра, в своём репертуаре. То днём и ночью ходит в намордники для подтяжки лица, то рожи корчат. Вдвоём с мамой они стали вспоминать самые эпичные эксперименты тёти Люси, и когда отец вернулся с сосисками, уже вовсю хохотали. Но перед сном Татьяна принялась внимательно рассматривать себя в зеркале в ванной. Мама была права, лицо Тани изменилось. Не то чтобы заметно, разрез глаз сделался чуточку другим, скулы поднялись, губы стали пухлее. и румянец украсил вечно бледные, даже летом, Танины щёки. Но достаточно, чтобы появилось ощущение, Кома добавила в её внешность черты Тьяны Людебре. Несомненно, связь между двумя мирами была намного сильнее, чем предполагали Кира и Татьяна. Интересно, это навсегда? Неужели она теперь всю жизнь будет смотреться в зеркало и видеть ту себя, придворную даму, аристократку и просто влюблённую девушку? Наверное, нет. Время смывает всё, почти. Иногда, правда, она будет забываться и разговаривать с невидимым Труэлем. Пора отвыкать общаться с зеркальными друзьями, а то та незнакомая девушка в привокзальном туалете должно быть решила, что столкнулась с сумасшедшей. И снова потянулись дни ожидания. Таня уже сама не понимала, на что надеяться. Кира каждый день пыталась побудить волшебный пирог поставить точку в истории Тияна и Александра, но оно капризничало. то позволяя черкануть пару строк каких-то подробных описаний магии сказочных стран, то просто впустую царапая бумагу. Таня, наконец, в подробностях рассмотрела перо, которое попало к ней якобы из брендового магазина. Золотое, с полноценной острой пластиной, идеально рассеченным шариком и изящным изгибом. Близнец того пера, которое подарил ей Александр, если не считать основания с емкостью для чернил. В начале осени Таня вернулась в столицу. Её квартиру давно сдали другим жильцам, и она решила пожить у Киры. Со старой работы она уволилась, как только ей закрыли больничный. Директор фирмы, в которой Таня работала до аварии, божился, что примет её обратно с распростёртыми объятиями, на полставки. Однако Татьяна не тянула в коллектив, где ей было откровенно скучно и душно. Нужно было искать другую работу, другое жильё, и продолжать жить. Но в целом, за исключением утреннего ритуала, момента, когда Таня упорно нажимала на лунный камень в кольце, пульсирующий крошечным сгустком белого света, жизнь не входила в привычную колею. Кира тоже сначала немного приуныла, разделяя тихую тоску подруги, а затем с энтузиазмом погрузилась в новый проект. О сюжете новой книги она загадочно молчала, лишь намекнула, что это тоже будет сказка с принцами и принцессами. Татьяна от всей души пожелала удачи новым героям. Пусть у них все сложится лучше, чем у неё. «Пусть все будет правильно», — однажды вечером решительно сказала она Луне, решив, что нажимает на лунар в последний раз. «Пусть даже не будет ничего, но я так больше не могу». И будто услышав просьбу доведенного до отчаяния человека, лунный камень загорелся ровным белым светом. Дождливым сентябрьским утром Таня собралась на собеседование, но почему-то вышла на две остановки раньше офисного центра, где её ждали к девяти, и пошла прогуляться в ближайшем парке, недавно открытом после ремонта. Яркие листья ложились ей под ноги, пронырливые белки рыскали по дорожкам, клянча по дачку. Что-то странное происходило в душе Тани. Она чувствовала, что настал день перемен. Что-то должно произойти сегодня. Радостное, волшебное. Она увидела его издалека. Высокого, мощного парня с растерянной улыбкой. Он стоял на траве под старым дубом, местом притяжения гуляющих, и любопытные белки тщательно обыскивали многочисленные карманы кожаного плаща. Хорошо, хоть оружия при нём не было, пояс казался пустым, без привычных ножен, иначе он привлёк бы внимание не только белок. Чем ближе Таня, ощущающая себя Алисой за зеркалье, подходила к молодому человеку под дубом, тем больше деталей ей открывалось. Вместо камзола из-под плаща выглядывал жилет с перевязью. Весь в царапинах, будто от острых когтей. Такие же следы имелись на высоких сапогах. Волосы отросли и были собраны в хвост, а щетина придавала Александру совершенно бандитский вид. Благодаря белочкам он претендовал на иллюстрацию к сценке «Разбойник с большой дороги осваивает дзен». Таня стояла за терминалом-путеводителем по парку и жадно разглядывала наследника престола Крониланда. Его высочество принц Александр, Кёнс Орвольский и Думланский, и ещё какой-то там. Татьяна так и не запомнила все титулы регалии любимого. Тоскливо оглядывался по сторонам. К нему подбежали три девушки с телефонами и защебетали. «Киностудии? А что снимают? А вы кого играете?» Прохожие, до сих пор просто косившиеся на странного типа в старинной одежде, начали останавливаться и фотографировать ролевика. На принца посыпались те же вопросы о съёмках и актёрском составе. Александр растерянно качал головой и белозубо улыбался, вызывая явный ажиотаж в рядах зевак и женского пола. Осмелевшие девчонки принялись делать селфи. Татьяна робко подошла ближе. Она не надеялась, что Александр её узнает. Но как только его взгляд остановился на её лице, время замерло. Пристальный взор, недоверие, узнавание, радостная улыбка, озарившая черты. Принц стремительно двинулся к Тане через толпу и, подойдя крепко, её обнял, прижав к себе. Зрители шоу тут же всё поняли. Парень решил сделать предложение и переоделся в книжного персонажа. Мило, креативно. Раздались хлопки и одобрительные возгласы, Но Татьяне хотелось, чтобы зибаки оставили их с Александром в покое. Так и произошло, но чуть позже. Толпа удовлетворила любопытство и рассосалась. Таня и Александр так и стояли посреди дорожки, мешая прохожим. Опомнившись, отошли к скамейке и сели. «Всё ещё не верю», — выдохнула Татьяна, постоянно сжимая руку принца, боясь, что он иллюзия, плод её воображения. «Ты здесь? Ты меня нашёл?» И узнал. Переместиться сюда было проще всего по сравнению со всем остальным, хмыкнул Александр. Я нашёл способ очутиться в твоём странном мире. Вон там меня выбросило. Видишь, выжженную траву. Правда, пришлось в последний момент перед перемещением отражать атаки когтистых зубастых тварей, решивших меня слопать. Не все миры одинаково дружелюбны. Здесь ты ещё красивее. Но я не мог тебя не узнать. «Я всё понял по твоему взгляду. Ты смотрела на меня совсем по-другому. Не так, как они, эти незнакомцы-незнакомки с волшебными коробочками на длинных ручках. Люди и маленькие зверьки тут довольно назойливы. Люди у нас все такие. Белки куда вежливее, по крайней мере, они не выкладывают в интернет чужие фото», засмеялась Таня, борясь с неуместными слезами облегчения и радости. «И всё же я ещё не до конца верю». Ты должен всё-всё мне рассказать. Нам. Кира в обморок упадёт. Да, к обмороку Кира была очень близка. Даже начала сползать по стеночке. Алекс вытащил из кармана амулет, потерянный моргатой, и покачал им перед носом писательницы. Кира тут же ожила и втянула гостей внутрь квартиры. Через пару минут они уже сидели за столом. Алекс алчно поглядывал на мясной пирог, купленный Таней в любимой пекарне возле дома подруги. В маленькой кухне Кир и принц казался великаном в кроличьей норке. Татьяна на правах постоянного гостя заварила чай и порезала пирог. Кира жадно разглядывала амулет. «Так вот ты какой! Артефакт перемещений по мирам! Я же помню, что Маргата его выронила!» «А я его поднял!» Алекс собрал крошки с тарелки и жалобно посмотрел на блюдо с остатками пирога. Таня молча положила ему ещё три куска. Каждый раз, когда я пыталась описать этот момент, чёртово перо принималось капризничать. «Нет-нет, всё по порядку. Ты исчез со всех моих радаров. Расскажи, как оживил амулет?» — потребовала Кира у Александра. «В нём же не было никакой магии. Я просто отвлекала Моргату». Принц покачал головой. Не знаю, как оно там задумывалось, но Карфе и Труэль определили, что артефакт в полон магии, спящей магии. И тогда я... Отправился в путешествие, с волнением предположила Таня. Я объездил все места, известные своими магами, говорил с шаманами Севера и ведунами Востока, беседовал с заклинателями пустынных демонов и наездниками драконов в западных горах. Я думал, что кто-то из них разгадает секрет артефакта. Но суть амулета была в ином. Он собирал каждую крошечную частичку разнообразной магии из всех мест, в которых я побывал. И несколько дней назад Когда я совсем отчаялся и решил, что поиски напрасны, амулет пробудился и засветился. И одновременно с ним засветился лунный камень в Танином кольце. Киру невероятно взволновало описание магии амулета. Она хлопнула себя ладонью по лбу и убежала в комнату. Вернулась она с папкой в руках. Мой первый роман. Я пыталась выложить его на порталах сетевой литературы, но он не зашёл читателям. Так и лежит в столе, на память. и как напоминание, что писать нужно просто и понятно. «Да где оно?» «А, вот!» Кира прочитала с листа вслух. «Амулет мгновенного перемещения. Позволяет героям путешествовать по всем возможным мирам, хоть раз описанным в литературе. Принцип работы. Камень в кулоне накапливает магические векторы. Так, дальше неважно и скучно, слишком много технических подробностей. В начале писательской карьеры я тяготела к проработке деталей». «В общем, ребята, поздравляю! Вы стали счастливыми обладателями волшебного артефакта, дающего доступ во все фэнтезийные и фантастические миры. Кто молодец? Я молодец!» «Амулет?» — дрогнувшим голосом проговорила Таня. «Наш?» «Конечно! Не мой же!» — фыркнула подруга. «Артефакт был разбожен Александром, значит, он его хозяин. Таков закон фэнтези. Да и мне такая вещь ни к чему. Нет уж!» А вдруг я попаду в один из моих миров? Боюсь, героям не всё припомнят. Особенно героини. И сиротства, и мужей-тиранов. Только знаете, амулет нужно периодически подзаряжать. Особенно если перемещаетесь и сюда, к нам. На обратный путь может не хватить волшебства. Объём батареи там не очень. Ну, понимаете, первая книга же не продумала как-то. А знаете что? Дайте мне немного времени. Я придумаю целую сеть миров с магическими подстанциями. «Гостиницами, курортами и разнообразными волшебными решениями. Прямо сейчас и займусь». Кира пришла в необыкновенное волнение и убежала в комнату за ноутбуком. «Что ты думаешь?» — тихо спросила Таня у Алекса. Она не хотела навязывать чужие решения, пусть даже чертовски заманчивые, любимому человеку. Но саму с ним она сможет навестить Онсу и Амарго, Фреда и Золушку, узнать, как дела у Карины и господина Аньоля, «И ты и я знаем, что предназначены друг другу», — серьезно заметил Принц. «Так было и так будет. Наши миры слишком разные. Не лучше ли выбрать нечто альтернативное?» «Какой-нибудь приятный мир для домика с садом», — подхватила Татьяна. «Куда мы будем возвращаться, если захотим попутешествовать?» — заключил Алекс. «Я понял, в чем мое призвание. Изучать разные реальности, познавать непознанное, открывать неизведанное». «Но твой мир! Престол! Ты же всё бросил!» Принц... Нет, уже не принц, а исследователь миров, лукаво улыбнулся. После маминого фиаско папенька тоже дел натворил, и предательство потенциальной невестке, на которую делалось столько ставок, мне было намного легче вести переговоры. Из монастырской школы был срочно вызван мой младший брат, к его огромной радости. Ричард никогда не любил науки, политика ему больше по вкусу, чем мне. Пусть теперь маменька и папенька дрессируют речи «Младший брат?» — хором повторили Таня и появившаяся в дверях Кира. «Разве ты не единственный ребёнок в семье?» «Я старший», — со смешком уточнил Александр. «На престол взойдёт младший». Но королевские династии видали ситуации и похлеще. «И он... Ричард. Какое красивое имя!» Кира смущённо потупила взгляд. «Хоть чуть-чуть на тебя похож?» «Внешне почти копия», — ухмыльнулся Алекс. «Только манеры поприятнее и поизящнее. Кстати, он ещё не помолвлен. Родители так перепугались, что о поиске невесты для младшенького пока даже думать не хотят». «Таня, подлинь же не чаю», — пробормотала Кира, пятясь в комнату. «А я проверю, не осталось ли не чернил в волшебном пере». «А как же герои, готовые оторвать голову автору?» — напомнила Таня. Ответ донёсся из комнаты. «Так я аккуратненько. В этот раз никаких мерзких ведьм и идиотических квестов». Издатели Киры готовили новый договор. Подруга погрузилась в новый цикл с магическими терминалами для зарядки амулетов, развитым межмировым транспортом и гостиничным бизнесом. Таня приехала в родной посёлок с женихом. Александр, по последней моде приодетый в столичном торговом центре, произвёл на близких неизгладимое впечатление. На вопрос мамы, чем занимается будущий муж, Татьяна коротко ответила. «Он креативный продюсер. Ищет локации для сеттингов в стиле постапа и сай-фай, подбирает визуалы. А меня взяли помощником продюсера. Будем работать вместе. Зарплата хорошая. Планируем купить квартиру или дом». Родители с уважением отстали. Предупредив родню, что работа требует постоянного перемещения по стране и, в частности, по тем уголкам, где нет связи, Таня и Алекс обошли с визитами всех дядюшек и тетушек и вернулись в столицу, где Кира уже заканчивала первую часть своей энциклопедии волшебных миров. Пора было отправляться в путешествие. По словам Александра, амулет горел не так ярко, как и до переноса в Танин мир, но заряда хватило на двоих. Татьяна и Александр оказались на аккуратно подстриженной лужайке перед милым двухэтажным особнячком. Отель «Пилигрим Люкс», 100 метров площадь. — гласила табличка-указатель. Ниже крупным сползающим почерком было дописано. «Бюджетный ночлег для трансмировых автостопщиков. Пятьсот метров в гору. Убедительная просьба пользоваться ногами. Подъемники для паломников». «Ну, Кира», — подумала Татьяна. «Я тебе покажу автостопщиков». Таня и Алекс с улыбкой переглянулись и двинулись навстречу приключениям. Конец.